Юджин моментально воспользовался оплошностью Брэйдли Хедстона и нанес удар со всей своей язвительностью. Боль от этого удара была особенно чувствительна еще и потому, что Брэдли Хедстон, не остерегшись в запальчивости, сам дал к этому повод. Он сжал губы, чтобы они не дрожали, но дрожь все же пробежала по ним. «Мистер Юджин Рейберн, мне давно хотелось поговорить с вами». Так хотелось, что мы отыскали ваш адрес в справочнике и были у вас в конторе, а из конторы пришли сюда. Вы не пожалели трудов, учитель. Надеюсь, они не пропадут даром. Юджин не обратил ни малейшего внимания на мальчика, однако тот продолжал. И я очень рад, что буду говорить в присутствии мистера Лайтвуда, потому что благодаря мистеру Лайтвуду вы и встретились с моей сестрой. На один только миг... Рейбран отвел глаза от учителя, чтобы проверить, какое впечатление произвело последнее слово на Мортимера. А тот, услышав о сестре Хексема, сейчас же повернулся лицом к камину и уставился на огонь, предоставив Юджину самому общаться с нежданными визитерами. «И благодаря мистеру Лайтвуду вы увиделись с ней во второй раз, потому что вы были с мистером Лайтвудом, когда нашли тело моего отца». На другой день я опять застал вас у сестры. С тех пор вы много раз виделись с ней. Вы встречались с моей сестрой все чаще и чаще. И я хочу знать, зачем. Стоило ли трудиться, учитель? И ради чего? Разумеется, вам лучше знать, но, по-моему, не стоило. Я не понимаю, мистер Рейберн... Почему вы обращаетесь ко мне? Не понимаете? Тогда я не буду к вам обращаться. Он проговорил это таким презрительным и в то же время безмятежным тоном, что рука учителя, сжимавшая волосяную цепочку от приличных часов, с наслаждением накинула бы эту цепочку ему на шею и задушила бы его. Не считая нужным добавить больше ни слова, Юджин стоял, облоготившийся камин, попыхивая сигарой, и с невозмутимым видом смотрел на кипевшего Брэдли Хедстона, на его судорожно стиснутую правую руку до тех пор, пока тот не почувствовал, что теряет рассудок от ярости».